Глава 5. Обитатель Подземелья Конан лежал неподвижно, перенося тяжесть своих цепей и отчаяние своего положения со стойкостью породившего его дикого народа. Он не шевелился, потому что звон цепей от движения звучал поразительно громко в тишине, и инстинкт самосохранения подсказывал никаким звуком не выдавать своего беспомощного положения. Но спокойно лежать он не мог, потому что знал, какие опасности может таить в себе темнота. Ксальтотун заверил, что ему не причинят вреда, и он полагал, что в интересах этого человека сохранить ему жизнь, по крайней мере, на какое-то время. В нем проснулись дикие инстинкты, которые в детстве заставляли прятаться и молчать, в то время как рядом с ним рыскали дикие звери. Даже его зоркие глаза не могли пронзить непроглядную тьму. Однако чуть позже стало заметно слабое свечение, при помощи которого Конан разглядел прутья двери у своего локтя, угол, выщербленный временем каменной стены и решетку в потолке. Теперь он понял, что находится глубоко под землей, в камере на дне шахты, вырытой под дворцом. Снаружи луна поднялась до такой степени, что ее тусклый свет попал внутрь подземелья. Он подумал, что, видя свет, он мог бы определять время дня и ночи. Возможно, солнце тоже будет светить в эту шахту, хотя днем она может быть закрыта. Вероятно, это был изощренный метод пытки, позволяющий заключенному лишь мельком увидеть дневной или лунный свет. Его взгляд упал на тускло белеющие сломанные кости в дальнем углу. Он не стал напрягать свой ум бесполезными размышлениями о том, кем был этот несчастный и по какой причине он был обречен, но его удивило состояние костей. Они не были сломаны на дыбе. Присмотревшись к ним внимательнее, он увидел, что берцовые кости были расщеплены вдоль, и этому могло быть только одно объяснение. Они были сломаны таким образом, чтобы достать костный мозг. Но какое существо, кроме человека, ломает кости для того, чтобы полакомиться костным мозгом? Возможно, эти останки были немым свидетельством ужасного каннибальского пиршества какого-то несчастного человека, доведенного до безумия голодом. Конан гадал, найдут ли когда-нибудь в будущем его собственные кости, подвешенные на ржавых цепях. Его охватила паника попавшего в капкан зверя. Кемериц не проклинал, не кричал, не рыдал и не бесновался, как это сделал бы цивилизованный человек. Но боль и смятение в его груди от этого не становились менее жестокими. Он весь дрожал от переполнявших его эмоций. Где-то далеко на западе немедийское воинство прорубало и выжигало себе путь через сердце его королевства. Небольшое войско пуатанцев не могло устоять перед ними. Проспера, возможно, смог бы удерживать Тарантию неделями или месяцами, но, в конце концов, если его не сметут, он должен будет сдаться». Несомненно, бароны сплотились бы вокруг него против захватчиков, а в это время он, конон беспомощно лежит в темной камере, в то время как другие поднимают его флаг и сражаются за его королевство. Король заскрежетал в бешеной ярости мощными зубами, но за дальней дверью послышались тихие крадущиеся шаги, и он сдержался. Напрягая зрение, конон разглядел за решеткой согнутую, расплывчатую фигуру, Раздался скрежет металла о металл, и он услышал звяканье, как будто в замке провернули ключ. Затем фигура бесшумно исчезла. «Какой-то охранник», — предположил он, — «проверяет замок». Через некоторое время он услышал, как звук слабо повторился где-то дальше, за ним последовал тихий шум, открывающиеся двери, а затем быстрый топот ног обутых во что-то мягкое, удаляющиеся вдалеке. После этого вокруг вновь стало тихо. конон некоторое время прислушивался, но больше он не услышал ни звука. Наконец он сменил позу, и его цепи зазвенели. Затем он услышал другие, более легкие шаги. Мягкие шаги за ближайшей дверью, той самой, через которую он вошел в камеру. Мгновение спустя в сером свете нарисовалась стройная женская фигура. «Король — Король конон тихо произнес ласковый голос. — Вы здесь? — Где же еще? — осторожно ответил конон поворачивая голову, чтобы посмотреть на привидение. Это была девушка, которая стояла, вцепившись в решетку своими тонкими пальцами. Тусклый свет позади нее очертил ее гибкую фигуру и полоску шелка, обернутую вокруг бедер. — Ключи от твоих кандалов и от дальней двери, — прошептала она. Ее рука просунулась сквозь решетку и со звоном уронила три ключа на плиты рядом с ним. — Что это за игра? требовательно спросил король. «Ты говоришь на немедийском языке, а у меня нет друзей в немедии. Какую дьявольщину сейчас затевает твой хозяин? Он послал тебя сюда, чтобы поиздеваться надо мной?» «Это не издевательство». Девушку била сильная дрожь. Ее браслеты и нагрудные пластины звякнули о прутье, за которые она ухватилась. «Клянусь Митрой, я украла ключи у черных тюремщиков». Они хранители ямы, у каждого есть ключ, который откроет только один замок. Я напоила их. Того, кому вы проломили голову, унесли к знахарю, и я не смогла достать его ключ, но остальные я украла. О, пожалуйста, не задерживайтесь. Идите скорее. Конан с недоверием посмотрел на ключи и попробовал открыть одним из них замок на кандалах, ожидая встретить лишь удачу и взрыв издевательского смеха. Но он был потрясён, обнаружив, что один из них действительно освободил его от кандалов, сняв не только замок, который удерживал их на кольце, но и замки на его руках и ногах. Несколько секунд спустя он выпрямился, яростно радуясь своей относительной свободе. Быстрым шагом он подошел к решетке, и его пальцы сомкнулись на тонком запястье, прижатом к ней, заключив его в мертвую хватку. Девушка храбро подняла лицо навстречу его свирепому взгляду. «Кто ты, девочка?» — требовательно спросил он. «Зачем ты это делаешь?» «Я Зенобия», — прошептала она, задыхаясь, словно от испуга. «Девушка из королевского гарема». «Если это не какая-нибудь проклятая уловка», — пробормотал Конан. «Я не понимаю, зачем ты принесла мне эти ключи». Она склонила свою темноволосую голову, а затем подняла ее и посмотрела прямо в его недоверчивые глаза. Слезы сверкали, как жемчуг, на ее длинных темных ресницах. «Я всего лишь девушка из королевского гарема, одна из наложниц», — сказала она. «Он ни разу не взглянул на меня и, вероятно, никогда не посмотрит. Я меньше, чем одна из тех собак, что грызут кости в его зале для перов. Но я не раскрашенная игрушка, я из плоти и крови». «Я дышу, ненавижу, боюсь, радуюсь и люблю. И я полюбила вас, король конон с тех самых пор, как увидела верхом во главе ваших рыцарей на улицах Бельверуса, когда вы посетили короля Немеда много лет назад. Мое сердце выпрыгнуло из груди и упало в пыль под копыта вашей лошади». Краска заливала ее лицо, пока она говорила, но взгляд ее темных глаз не дрогнул. конон ответил не сразу. «Он был диким, страстным и неукротимым». Но любой, даже самый жестокий мужчина всегда испытывает удивление и трепет при виде обнаженной женской души. Она наклонила голову и прижала алыми губами к пальцам, сжимавшим ее тонкое запястье, а потом внезапно вскинула голову, и в ее темных глазах вспыхнул ужас. «Скорее!» — настойчиво прошептала она. «Вам надо бежать!» «А разве из тебя не снимут заживо шкуру за кражу этих ключей?» «Никто никогда не узнает». Если чернокожие утром вспомнят, кто дал им вино, они не посмеют признаться, что ключи были украдены у них, пока они лежали пьяные. Ключ, который я не смогла раздобыть, именно тот, что отпирает эту дверь. Вы должны проложить свой путь к свободе через ямы. Какие ужасные опасности скрываются за этой дверью, я даже не могу предположить. Но еще большая опасность подстерегает вас, если вы останетесь в этой камере. Ведь король Тараск вернулся». «Что? тарас да «Он вернулся в великой тайне, и не так давно он спускался в ямы, а затем вышел, бледный и дрожащий, как человек, отважившийся на большой риск. Я слышала, как он прошептал своему оруженосцу Аридею, что, несмотря на Ксальтотуна, вы должны умереть». «А что с Ксальтотуном?» — спросил Конан. Он почувствовал, как она вздрогнула. «Не говорите о нем», — прошептала девушка. «Демонов часто вызывают, произнося их имена». «Рабы говорят, что он лежит в своей комнате за запертой дверью и видит сны черного лотоса. Я верю, что даже тарас Тараск тайне боится его, иначе он убил бы вас открыто. Но сегодня вечером он был в подземельях, и одной Митре известно, что он там делал». «Интересно, мог ли это быть тарас к тем, кто некоторое время назад возился с дверью моей камеры?» — подумал Конан. «Вот кинжал», — прошептала она, проталкивая что-то сквозь прутья решетки. Его нетерпеливые пальцы сомкнулись на предмете, с детства знакомым на ощупь. «Быстро пройдите вон в ту дверь, поверните налево и идите вдоль камер, пока не дойдете до каменной лестницы. Ни в коем случае не отклоняйтесь от линии клетей, поднимитесь по лестнице и откройте дверь наверху. Один из ключей подойдет к ней. Если на то будет воля Митры, я буду ждать вас там», — сказав это, девушка ушла, неслышно ступая босыми ногами. Конан пожал плечами и повернулся к дальней решетке. Возможно, это была какая-то дьявольская ловушка, спланированная Тараском, но бросаться, очертя голову в силки, было менее отвратительно для темперамента Конана, чем смиренно ждать своей участи в цепях. Он осмотрел оружие, полученное от девушки, и мрачно улыбнулся. Кем бы там она ни была, этот кинжал доказывал, что она человек практического ума. Это был не тонкий стилет, выбранный из-за украшенной драгоценными камнями рукояти или золотой гарды, пригодный только для коварного убийства в будуаре. Это был настоящий кинжал, оружие воина с широким лезвием, 15 дюймов в длину, сужающимся к острию, похожему на остро заточенный алмаз. конон удовлетворенно хмыкнул. Ощущение рукояти в теплой ладони взбодрило его и придало уверенности. Какие бы сети заговора не опутывали его, какие бы уловки и вероломства не заманили его в ловушку, этот нож был настоящим. Мощные мускулы его правой руки вздулись в ожидании нанесения смертоносных ударов. конон подергал дальнюю дверь. Она была не заперта. И все же он помнил, как чернокожий человек запирал ее. Значит, эта крадущаяся согнутая фигура не была тюремщиком, следившим за тем, чтобы засовы стояли на месте. Вместо этого он отпер дверь. В этой незапертой двери было что-то зловещее, но Конан не колебался. Он толкнул решетку и шагнул из подземелья во тьму. Как он и думал, дверь не вела в другой коридор. Вымощенный плитами пол уходил вдаль, а ряд камер убегал вправо и влево. Лунный свет проникал в коридор только через решетки камер и почти терялся в темноте. Менее зоркие глаза, чем у него, едва ли смогли бы различить тусклые серые пятна света, плавающие перед дверью каждой камеры. Повернув налево, он быстро и тихо двинулся вдоль линии клетей. Его босые ноги бесшумно ступали по плитам. Проходя мимо, он мельком заглядывал в каждую камеру. Все они были пусты, но заперты. В некоторых он уловил отблески из сохших белых костей. Это подземелье было пережитком древней мрачной эпохи, вырытые давным-давно, в то время, когда Бальверус был скорее крепостью, чем городом. Но видно было, что его постоянно используют и поныне. Вскоре он увидел впереди смутные очертания лестницы, круто уходящей вверх и резко развернулся, прячась в глубокой тени у ее подножья. Где-то позади него что-то двигалось, что-то громоздкое и крадущееся. Он смотрел на длинный ряд камер, перед каждой из которых лежал квадрат тусклого серого света, и видел, как что-то двигалось вдоль этих квадратов. Что это было, он не мог сказать, но оно было тяжелым и огромным, и все же шло с нечеловеческой легкостью и стремительностью. Он мельком видел его, когда оно проходило по серым квадратам, затем снова терял, когда оно растворялось в пространствах тени между ними. Оно было сверхъестественно в своем крадущемся продвижении, появляющемся и исчезающем, как размытое видение. Он услышал, как задребезжали засовы, когда тварь по очереди пробовала каждую дверь. Теперь она добралась до камеры, которую Кеммериец не так давно покинул, и дверь распахнулась, когда за нее потянули. Конон увидел большую громоздкую фигуру в сером дверном проеме, а затем существо исчезло в подземелье. «Пот!» — выступил на лице и руках кеммерийца. Теперь он знал, почему Тараск так незаметно подошел к его двери, а потом так быстро сбежал. Король отпер двери где-то в этих адских ямах, открыв камеру или вольер, в котором содержалось неизвестное мрачное чудовище. Теперь существо вышло из камеры и снова продвигалось по коридору. Его бесформенная голова была наклонена к земле. Оно больше не обращало внимания на запертые двери. Оно вынюхивало след. Теперь конон видел его более отчетливо. Серый свет освещал гигантское человекоподобное тело, но более массивное, чем у любого человека. Тварь ходила на двух лапах и ужасно горбилась. Была серой и лохматой, а ее густая шерсть отливала серебром. Уродливая голова бестии походила на человеческую, а длинные лапы свисали почти до земли. Конон наконец, понял. Понял, кто раздавил кости в подземелье и узнал обитателя подземелья. Это была серая обезьяна, один из ужасных людоедов из лесов, раскинувшихся по гористым восточным берегам моря Виллаиет. Полумифические и ужасные эти обезьяны были гоблинами из хайбарийских легенд, а на самом деле являлись людоедами этого мира, каннибалами и убийцами ночных лесов. Он знал, что зверь почуял его присутствие и быстро приближался, стремительно передвигая свое бочкообразное тело на коротких изогнутых ногах. Он бросил быстрый взгляд вверх по длинной лестнице и понял, что тварь окажется у него на спине, прежде чем он успеет добраться до дальней двери. Он решил встретиться с людоедом лицом к лицу. Конан вышел в ближайший квадрат лунного света, чтобы использовать преимущество освещения – Он знал, что зверь видит в темноте лучше, чем он сам. Зверь мгновенно увидел Конона, и его огромные желтые клыки блеснули в тени, но он не издал ни звука. Создание ночи и безмолвия, серые обезьяны Виллоета были безгласы Но в его тусклых, отвратительных чертах, бывших звериной пародией на человеческое лицо, читалось жуткое ликование. Конан стоял неподвижно, без дрожи, наблюдая за приближающимся чудовищем. Он знал, что должен поставить свою жизнь на кон при первом ударе. Другого шанса не будет. Не будет шанса отскочить в сторону. Первый удар должен убить, и убить мгновенно, если он надеется выжить в этой ужасной схватке. Он окинул взглядом короткую приземистую шею, волосатый живот и могучую грудь, вздымающуюся двумя гигантскими дугами. «Целью должно быть сердце. Лучше рискнуть тем, что лезвие отклонится от тяжелых ребер, чем нанести удар туда, где он не станет смертельным моментально». Полностью осознавая свои шансы, Конан сравнил скорость своего броска, силу рук и ног с грубой мощью и свирепостью людоеда. Он должен был встретиться со зверем грудь на грудь, нанести смертельный удар, а затем положиться на прочность своего тела, чтобы пережить удары, которые наверняка посыпятся на него. Когда обезьяна набросилась на него, широко размахивая своими ужасными лапами, он нырнул между ними и ударился чайной мощью. Конан почувствовал, как лезвие по рукоять вонзилось в волосатую грудь и, мгновенно выпустив оружие, пригнул голову, собрав все свое тело в одну плотную массу упругих мышц. Он схватил сомкнувшиеся на нем руки твари и яростно ударил коленом в живот монстра, упираясь от этого сокрушительного захвата. На одно бешеное мгновение ему показалось, что его рвет на части, как стену крепости во время землетрясения. Но затем он внезапно освободился и в изнеможении растянулся на полу, а чудовище под ним выдыхало остатки своей жизни. Его остекленевшие красные глаза уставились вверх, и рукоять кинжала судорожно подрагивала в груди обезьяны. Отчаянный удар варвара попал в цель. Конон тяжело дышал, словно после долгого сражения, дрожа всем телом. Некоторые из его суставов были вывихнуты, и кровь лилась из рваных ран на коже в тех местах, где когти монстра коснулись его, а мышцы и сухожилия были жестоко растянуты. «Если бы зверь прожил еще хотя бы секунду, он наверняка разорвал бы его». Но могучая сила кемерийца на какое-то мгновение устояла перед предсмертной агонией обезьяны.